А теперь, Гуардиоло, посмотрим, чего стоит твой патриотизм. Еще до того, как Аль-Кальт появился в проеме двери, парикмахер и несколько беседовавших в парикмахерской мужчин узнали его по голосу. — А также ваш, — продолжал он, указывая на двух рослых молодых парней, — сегодня вечером получите винтовки, о чем вы так давно мечтали. И посмотрим, такие ли вы подлецы, чтобы повернуть их против нас. Тон его слов не давал оснований для какого-либо сомнения. А всего лучше метла, воткнул парикмахер. Для охоты на ведьм лучше оружия, чем метла не придумаешь. Не удостоив Алькальда даже взглядом, ещё не принимая его слова всерьёз, он продолжал брить затылок первого утреннего клиента. Только увидев, как Алькальт выясняет, кто из мужчин резервист и поэтому должен уметь владеть оружием, он понял, что стал на самом деле одним из выбранных для патрулирования. Неужели лейтенант, это правда, что вы хотите втянуть нас в эту хреновину, спросил он. Вот те раз, взорвался Алькальт. Всю жизнь скулите по углам о винтовке, а сейчас, когда вам её дают, глазам своим не верите. Он стал за спиной парикмахера, откуда мог в зеркало видеть всех. На полном серьёзе сказал он, переходя на повелительный тон: "Сегодня в 6:00 вечера резервистам первой категории прибыть в казарму". Парикмахер посмотрел на него в зеркало. "А если у меня будет воспаление лёгких?" спросил он. "Мы тебе его вылечим в тюрьме", ответил олькальт. А в это время в бильярдной проигрыватель раскручивал бесконечную спираль слащавого бальэро. Салон был пуст, но на некоторых столах ещё оставались недопитые бутылки и стаканы. "Ну и удружили вы, мне лейтенант", сказал Дон Роки, увидев входящего алькальда. "Приходится закрывать в 7". Алькальд прошёл прямо вглубь салона, где карточные столики были уже тоже пусты. Он открыл дверь уборной, заглянул туда и потом возвратился к стойке. Проходя мимо бильярдного стола, он неожиданно поднял накрывавшее его сукно и сказал: "Не будьте же трусами, вылезайте!" Стряхивая пыль с брюк, из-под стола вылезли два паренка. Один из них был бледен, у другого, младшего по возрасту, горели уши. Алькальд легонько подтолкнул их к выходу. — Ладно, ладно, только не забудьте, — сказал он им, — в шесть вечера в казарме как штык. Дон Рокке по-прежнему стоял за стойкой. — Из-за этой петрушки, — сказал он, — придется, наверное, заняться контрабандой. — Это на два-три дня, — объяснил Алькальд. Владелец кинотеатра догнал Алькальда на углу. — Вот этого мне только и не хватало, — закричал он. — После колокольных запретов начались комендантские. Алькальт легонько похлопал его по спине и попытался пройти мимо. — Я вас экспроприирую, — сказал он. — Не имейте права, — возразил тот. — Кино не принадлежит государству. — При чрезвычайном положении, — сказал Алькальт, — даже кино можно объявить собственностью государства. Улыбки исчезли с его лица. Перепрыгивая через две ступеньки, Алькальд слетел по лестнице на второй этаж полицейских казарм и там широко разведя руками, снова рассмеялся. "Ничего себе", воскликнул он. "Вы